Мои приятные размышления прервал резкий голос вахтера Жоры. «Резви! Еще раз ч т о н и подобное скажешь, я тебя удавлю!» ю п о л Скажи спасибо, что нетрезвый ты был! Видимо, на пьяную голову совсем страх потерял!» Сердце застучало сильнее. Прошиб пот. «Вот они! Последствия!» «Хочется ответить достойно, но здесь наглом быть опасно. Можно и по шее получить!» «Можно!» И тут я понял, что получить по шее я не боюсь. Наоборот, хочется довести этого а м б и ц и л а с амбициями Жору, да так, чтобы он кинулся с кулаками. А там? А там посмотрим по ситуации. А с чего ты решил, что я не трезв был, Жорик? С банки пива еще никто не пьянел. Расскажи мне лучше, как ты меня удавишь, когда я тебе нахрен пошлю. Будешь ли ты использовать для этих целей бельевую веревку? Или обойдешься гитарной струной? А, извини... Ты слишком туп, чтобы д а в и т ь меня так сложно. Скорее всего, ты у д а в и ш ь меня простейшим способом, а именно руками, путем сдавливания моей шеи пальцами, вследствие чего я прекращу жизнедеятельность от механической асфиксии. Да? Да, да я тебя, собственно, руками закопаю! о торопевший Жора прохрипел это так, словно уже не он, а его кто-то пытался задушить. д л я Жорик, ну ты определись уже, удавить или закопать ты меня хочешь? Ответом было молчание. Жорик насупился. А хули, его бы уволили за избиение сотрудника фирмы. Это понял я и изначально знал сам Жорик. Все его угрозы были бравадой. Выходя из офиса, я чувствовал на себе угрюмый взгляд Жоры. Да, не хотелось бы мне встретить Жору вне стен офиса. Что ни говори, а сегодня заложен первый кирпич моей крепости. Крепости, которая символизирует мои новые отношения с миром.